Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идеи, прозаики, жадные до поэтических красот, рядом с прозаичными поэтами. Бедный сенсимонист, достаточно наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, из чувства милосердия примерял эти несовершенные существа, очевидно желая сделать из них монахов своего ордена.